Внутренний менеджмент Возникает вполне закономерный вопрос. Как же нам нужно поступать в таком случае? Чтобы найти выход из этой непростой ситуации, попытаемся описать происходящее внутри нас. Сначала распределим роли, а затем постараемся озвучить диалог, происходящий между участниками наших внутренних событий. Таким образом, прояснится картина происходящего у нас внутри невидимого менеджмента. И, может быть, тогда нам будет легче сделать правильные выводы. Итак, идеальный вариант – слушать свое сердце, оставлять за ним право принятия решений. Все остальные – ум, разум, эго – лишь его советники. Каждый из нас имеет негативный опыт попыток выстроить жизненную стратегию, отталкиваясь от того, что говорят чувства – от нашей незрелой, близорукой интуиции, путая ее с сердцем. Обычно это приносит горькие плоды. Мы изменили стратегию и стали опираться на разум. На время он помог нам выйти из кризиса. Все в жизни начало становиться на свои места. Мы отказались от оголтелого эгоизма, подталкиваемого, все время жаждущими чего-то чувствами. Мы стали стараться все взвешивать и просчитывать, И важной составляющей этих расчетов стали близкие нам люди, знакомые, природа, в общем, весь окружающий мир. Махровый эгоизм ушел. Появилась высокая степень результативности, экономическое процветание, здоровье, стабильность и так далее. Но неудовлетворенность почему-то так до конца не исчезла. Прагматичность сильно ограничивала чувства. И вышеперечисленные показатели успеха через некоторое время перестали приносить нам ожидаемое удовлетворение. Нам снова захотелось сильных чувств и возможности реализовать любые свои желания, Произошедшее вполне закономерно. Как правило, в этот момент, имея в своем распоряжении заработанные финансы, определенные общественное положение и предоставляемые им свободы, мы можем. Во-первых, Вернуться к прошлому и уже с нового уровня, используя все свои ресурсы и возможности, восстановить свой эгоизм. Заставить всех и вся принимать нас как есть, то есть со всеми нашими странностями. Этот выбор делают 99% людей, добившихся успеха в жизни, но результаты, как правило, бывают разочаровывающими. Присыщение чувств наступает довольно быстро и к тому же приходится тратить много сил, чтобы преодолеть сопротивление окружающего мира. Это изматывает, истощает накопленные ресурсы и действуя подобным образом, человек сильно рискует через какое-то время снова остаться ни с чем. Но мы также можем вернуться к чувствам, но к чувствам, идущим из сердца, берущим начало не только из его части Я. но и в ее другой части, части «мы». Это совсем не похоже на тот ранний эгоизм и также радикально отличается от эгоизма в первом варианте. Чувства, идущие из сердца, можно смело принимать за основу своей деятельности. Они не обезличивают нас, ведь мы не теряем своих желаний. Эти чувства также не унижают окружающих, при любом взаимодействии оставляя возможность взаимно приемлемого обмена желаниями. никому не причиняющего дискомфорта. Понятно, что в таком варианте чувства будут иметь максимальную амплитуду и глубину переживаний. С такой поправкой на ветер, сердце будет предлагать уму, разуму и эго лучшие решения, и разум, с недавних пор ставший управляющим, монополистом в принятии решений, постепенно будет отдавать часть своих руководящих полномочий сердцу, понимая, что анализ последнего гораздо глубже, то есть учитывает практически все составляющие, шаги эффективнее, минимум потерь, а результаты просто ошеломляющие. В результате довольны все. Ум не потерял спонтанности, эго не потеряло своей значимости и перспектив, а разум получил стабильность, логику и осмысленность. Такая слаженность действий означает, что сформировалась замечательная команда, которую ждет прекрасное будущее. Завоевав доверие остальных участников команды, спасенное, обновленное сердце может без труда вступать во взаимокомфортные отношения с внешним миром и получать от него необходимые чувства. Принцип И-И восстановлен. И это настоящий успех. Что нам нужно от жизни? Чего мы ждем от нее? Взвесив и подытожив все, мы, конечно, скажем чувств и переживаний, то есть эмоций. Это наша суть, наша основа. Кто же получает полноценные эмоции? Только целостная личность. Как нужно действовать для того, чтобы стать и оставаться такой личностью? Работая над собой, действуя в соответствии с принципом, в основе которого лежит служение кому-то или чему-то, не чему-то народному отдельному от нас, а чему-то как части нас самих, открывать для себя все новые и новые эмоциональные источники. иными словами, наша задача заключается в том, чтобы собрать свое сердце по частям, вобрать в него весь видимый нами окружающий мир и тем самым постоянно совершать личностный рост. Принцип ИИ привнесет в нашу жизнь полноту и осмысленность. Мы получим максимум чувств, максимум новизны в отношениях, обретем массу открытых эмоциональных источников и огромное количество сил, вдохновения и эмоций. Каждый наш шаг превратится в танец, каждое слово станет песней. Это будет наш звездный час, означающий, что мы наконец-то нашли в жизни свое место и свою уникальную роль, стали полноценной частью творения и поднялись на новый уровень счастья. Но пока все еще не совсем так. Это цель, и к ней мы осознанно или неосознанно стремимся. Позаботившись о себе как о личности заранее, пройдя некоторую эмоциональную подготовку, действуя в сфере бизнеса, мы научились бы чувствовать себя комфортно в сильном эмоциональном поле семьи. При этом мы бы смогли не терять свою индивидуальность и не забывать о своих планах на жизнь. Таким образом, нам бы удалось организовать свою семейную жизнь так, чтобы избежать ситуации выбора между прошлым и настоящим. Несомненно, семья важнее всего, но ставить ее, как и любое другое из очень желаемого, в приоритет сразу необдуманно и опасно. Лучше, чтобы она была неким призом. По отношению к нашему личностному росту, семья еще долгое время будет все равно оставаться вторичной целью. Пройдет еще немало времени до того момента, когда из средства она, как и все остальное, перейдет в разряд целей. Звучит неожиданно, но это так. «Вне всяких сомнений семья должна быть в приоритете, важной целью, прописанной нами в своей жизненной стратегии».